Глава 15. Дальнейший мой путь был спокойным, и, кажется, товарищи понемногу стали меня нагонять. Слишком быстро, как по мне. Значит, и мне стоит немного ускориться. Используя полет, скользил над дорогой, прислушиваясь к ощущениям и к окружающему миру. Пусть он и был пропитан глубинным искажением и отвергал мои поползновения на эти территории, но кое-какие нити власти у меня все-таки имелись. И я чувствовал некую пульсацию мироздания, исходившую откуда-то спереди. Это было сравнимо с гнойником, от которого по телу расходились импульсы боли. Иногда боль затихала, а затем кто-то бередил рану, и во все стороны проходила новая волна. И я, как бог, это отчетливо ощущал. «Что же ты решил там устроить, Ферос?» Белый лес внезапно кончился. Осталась одна сплошная белоснежная дорога, словно наступила зима. Только вместо снега это была та самая белая масса, подобная жидкому воску. Прикасаться к ней я не собирался. Парил прямо над ней и ощущал, как та протягивает свои щупальца к телу. Парящие за моей спиной многогранники то и дело раскалывали и били в землю, разрушая связи и прокладывая друзьям путь». Но им все равно придется не сладко. Все, что сейчас могу, это лишь немного облегчить дорогу. Впереди маячила гора, но, когда я подлетел совсем близко, понял, что нет, не гора. Нечто огромное, исполинское. Белоснежный пузырь размером с гору. Настоящий валдырь на теле планеты. Именно оттуда и исходила та самая боль. И ни единого следа от британцев, хотя в том, что они сюда дошли, даже не сомневался. Получается, они сейчас находятся внутри, а значит, и мне нужно туда. Когда я приблизился к поверхности пузыря, тот забурлил и исторк из себя белые щупальца, устремившиеся в моем направлении. Я отсек их первым же взмахом стеклянного меча, а затем рубанул световым серпом и тут же рванул в открывшийся проход. Толстый слой пузыря пытался меня раздавить, но многогранники, превратившиеся в осколки, не позволили ему это сделать. Свет я пока приберег, не собираясь раньше времени разбрасываться силами. Еще неизвестно, что за тварь поджидает меня внутри. И вот я прорвался через пузырь, оказавшись внутри, и тут же на меня накатила злость от увиденного. Я и представить не мог, что они пойдут на подобное, и боль мира тоже стала мне понятна. В самом центре на земле была дыра шириной в пару сотен метров, и это был не просто какой-то провал в земле. Нет, это была рана на теле мироздания — Не то портал, не то разрыв миров. Я и прежде встречал такие, но в уже мертвых мирах. Те, что целиком поглощены искажением, в которых уже не осталось тех, кто мог бы бороться с порталами. Мой мир еще далек от этого. Несколько зон глубинного искажения — это еще не конец. Внутри обнаружились и солдаты нового британского альянса, и твари глубинного искажения. Люди словно проводили какой-то эксперимент. Повсюду были установки, механизмы, тянулись бесчисленные множество проводов и кабелей. Мое появление было слишком заметным и не осталось без внимания. Твари глубинного искажения оскалились. Кое-кто из британских солдат уже брал меня на прицел, причем разным оружием. Кто обычной винтовкой, а кто крупнокалиберным стационарным пулеметом. Кажется, даже зенитный комплекс уже наводился. «Адриан!» — услышал я в голове голос Фероса. Его самого я не видел, но чувствовал, что он где-то рядом. Да и не был мой бывший друг способен связываться с людьми на другой стороне планеты. «Где ты?» — спросил я, подключая к поиску еще и божественное восприятие. «Ближе, чем ты думаешь», — усмехнулся он. После этих слов я даже невольно обернулся, ощущая его близкое присутствие. Но нет, вокруг не было никого. «Что ты задумал, Ферос?» «Привношу в мир частичку порядка через хаос, Адриан». Я стираю грань между глубинным искажением и человечеством. И посмотри, разве это не чудесно? Вся та война, что ты вел на протяжении сотен лет, становится бессмысленной. Божественные владыки, боги башни, несущие свет или князья инферно — все это становится неважно перед лицом глубинного искажения. Оно уравнивает нас, понимаешь? Извращает саму вашу суть. Не согласился я с ним. Вот уж не думал, что оно проникло так глубоко тебе в голову, Ферос. «Ты же стал новым аватаром познания. Я это чувствую. Мы все чувствуем длань архитектора. И тем удивительнее, что ты отвергаешь нас. Даже архитектор понимал величие глубинного искажения, использовал его и познавал границы его возможностей. Потому что глубинное искажение — это чистейший хаос» и когда он понял, что не справляется, то сам попросил себя убить, — фыркнул я, пытаясь обнаружить Фероса. Часть его подчиненных засуетилась, пытаясь ускорить работу, но никто не нападал. «Ты тянешь время», — понял я. Поднял руку и создал за своей спиной вереницу сияющих золотых копий, в которые вдоволь влил силы. Уничтожут тут все, и дело с концом. «Не позволю!» Услышал я рык Фероса у себя в голове, а затем прямо над дырой появилось нечто огромное. Странная угловатая фигура высотой около сотни метров, напоминающая эдакую марионетку, собранную из серебристо-белых кристаллов. Ни лица, ни привычных рук и ног, скорее остроконечные лезвия. Это была словно пятиконечная звезда, которой попытались добавить человеческих черт. Королева Ночи очень любила подобные игрушки, но это существо, чем бы оно ни было, оказалось очень сильно. Нет, даже не так. Сила познания постепенно позволяла узнавать это существо все лучше и лучше, и от понимания, чем оно является, у меня внутри все закипело. Это был Органлиф. Еще один из детей Королевы Ночи, как и Данла. Но если дочь божественной владычицы была неудавшимся расходным материалом, который использовался для создания высокоранговых избранных, то нечто, находившееся передо мной, было на совершенно ином уровне. И хуже того, теперь я отчетливо ощущал, как оно обменивается мощными энергетическими потоками с пропастью внизу. Оно одновременно и черпало из нее силы, и расширяло для прихода чего-то. Я тут же перенаправил копья в эту странную фигуру в центре. Они устремились в существо, но оказались остановлены серебристым барьером. Он тут же разлетелся, а сам его создатель устремился в моем направлении. Быстрый, несмотря на габариты. Одна из его рук-клинков удлинилась, и он, размахнувшись, рубанул по мне. Сам его меч при этом был шириной метра три, и я встретил его своим стеклянным и сумел парировать атаку, несмотря на существенную разницу в габаритах сущность пошатнулась, и я тут же ударил кулаком, добавив к этому гравитационный удар прямо в то место, где, как мне казалось, находилась голова. Оно рухнуло вниз, на край дыры, прямо на людей, уничтожая технику и оборудование. Жаль, что этого было слишком мало. Кажется, на самом его корпусе не осталось ни царапины. Но больше всего меня интересовала совсем не его прочность, а то, какой тип энергии он излучает. Это было очень похоже на ту силу, что использовал архитектор. «Догадался, да?» — рассмеялся в голове Феррас. «Похоже, что не только архитектор изучал глубинное искажение, но и оно его. Скверная ситуация, что сказать? Существо поднялось, подняло в мою сторону руку клинок, и тот раскрутился в основании, превратившись в нечто вроде бура, но в ближний бой монстр не пошел. Вращающийся клинок вспыхнул и выплеснул в моем направлении сотни сияющих снарядов. Я криво усмехнулся на это и выбросил вперед многогранники, расколовшиеся на осколки. Повинуясь моей воле, все вокруг утонуло в белых взрывах, а я уже пикировал вниз, прямо на гиганта, на полной скорости вбив тому в грудь стеклянный меч. Ожидал, что этого хватит, чтобы пробить броню, но не тут-то было. Меч оставил лишний глубокий скол, а справа на меня уже неслась рука. Причем именно, что рука... Он перестроил вторую конечность, заменив меч на руку с шестью пальцами, и каждый из таких пальцев заканчивался острыми когтями. Я извернулся и проскочил мимо них, набрасывая золотые нити. Даже несмотря на то, что мой свет был настроен на правильную частоту, это существо было невосприимчиво к этому воздействию. Сияющие нити натянулись от напряжения. Выходила ситуация, кто кого пересилит, и этим кто-то, несмотря на разницу в массе, оказался я. Все-таки огромное количество света, доставшееся мне от Сокрушителя Тверди, играло серьезную роль. Притянул гиганта к себе и от души врезал, создав гигантский сияющий кулак и дополнительно влив в него еще гравитационную силу. Посмотрим, насколько хватит твоей прочности. Первый же удар сотряс землю, несмотря на то, что мы в тот момент уже оба были в воздухе. Ударная волна пошла в разные стороны сбивая людей с ног, ломая их кости, уничтожая оборудование. Пузырь тоже едва не разорвала изнутри от выплеснутой мощи, но этого все еще было слишком мало. Я окружил себя светом, в дополнительную броню. Неудобно сражаться с противником, когда тот в десяток раз больше тебя самого, так что уже через миг я ничем не уступал ему. Только выглядел, как мне кажется, более стильно. Огромный сияющий воин в изящном золотом доспехе и с алым плащом. Странное порождение глубинного искажения попыталось пронзить мне голову рукой-клинком, но я перехватил ее и с размаху врезал шлемом в то место, где, как мне еще казалось, находилась голова. Отшвырнув его прямиком к границе пузыря, сформировал меч под стать новым размером и ударил им. Противник выставил свой, блокируя удар, но стеклянный клинок на то и стеклянный, чтобы разлететься в дребезги от удара и тут же собраться. И в этот раз силы удара мне хватило, чтобы пробить необычную защиту. Броня монстра треснула, пошла трещинами и разлетелась на множество фрагментов, оголяя нечто живое внутри. На первый взгляд оно напоминало совершенно обычное проявление глубинного искажения. Белую жижу, напоминающую воск, но взгляд познания показывал, что оно отличается. Продукт каких-то экспериментов, проводимых Феросом и его новыми хозяевами. Я раскрыл свой доспех, соткав клинок поменьше, уже в своей собственной руке, и пылающей кометой устремился туда. Вбил в белую жижу стеклянный клинок, и эта субстанция взвыла. Мощный телепатический удар обрушился на ментальные щиты и накрыл тех немногих людей, что пережили внизу мой гравитационный удар ранее, буквально вскипятив им головы. Вот поэтому я и собирался идти сюда один, оставив людей позади. Исполинская туша сразу обмякла и рухнула вниз — Ударилась о край ямы, а затем и вовсе скрылась во тьме. Жаль. Интересно было бы изучить эту штуку, но что-то сомневаюсь, что выйдет оттуда достать останки. «Ферас!» — крикнул я, но в ответ лишь тишина. Неужели сбежал? Тс. Я замахнулся мечом и взлетел, рассекая этот белый валдырь на теле мира. Что ж, теперь пришел черед ждать остальных и, наконец, понять, что вообще тут пытался устроить Ферас.